Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Предисловие к трем изданиям. Первое. Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо внутреннего побуждения. Напротив, когда три года тому назад господин Дюринг в качестве адепта социализма и одновременно его реформатора внезапно бросил вызов своему веку, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критически осветил эту новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии Фолкстат. Они считали это крайне необходимым, чтобы не дать столь молодой ещё и только что окончательно объединившейся партии нового повода к сиктанскому расколу и к замешательству. Они могли лучше, чем я, судить о положении дел в Германии. Я был обязан следовательно им верить. К тому же обнаружилось, что новообращённый был принят одной частью социалистической печати с сердечностью, которая, правда, относилась только к доброй воле господина Дюринга, но в то же время давала основание думать, что это часть партийной печати именно в виду доброй воли господина Дюринга. готов добровольно принять на веру за одно и дюринговскую доктрину. Нашлись даже люди, которые уже собирались распространять эту доктрину в популярной форме среди рабочих. И наконец, господин Дюринг и его маленькая секта пустили в ход все ухищрения рекламы и интриги, чтобы принудить фолкстат занять решительную позицию по отношению к выступившему с такими громадными претензиями к новому учению. Несмотря на всё это, прошёл целый год, пока я смог решиться отложить в сторону другие работы и приняться за этот кислый плод. А плод этот был такого свойства, что от ведов его пришлось по неволе съесть его целиком. К тому же, он был не только очень кислый, но и изрядной величины. Новая социалистическая теория выступила как конечный практический результат некоторой новой философской системы. Нужно было поэтому исследовать её во внутренней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору и эту систему. Нужно было последовать за господином Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и ещё кое о чём сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 года в Лейпцигском Foerds, преемники газеты Vollstadt, и предлагаются здесь в связанном виде. Таким образом, характер самого предмета принудил к критику к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научному содержанию этого предмета, то есть содержанию дюринговских сочинений. Впрочем, ещё два других соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность в положительной форме развить в весьма различных затрагиваемых здесь областях знания мое понимание вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе, и как бы мало это сочинение не преследовало цель противопоставить системе господина Дюринга другую систему, все же надо надеяться, что... от читателя не ускальзнёт внутренняя связь в выдвинутых мной воззрениях. У меня уже теперь имеется достаточно доказательств, что в этом отношении мой труд оказался не совсем бесплодным. С другой стороны, система созидающей господин Дьюринг не представляет собой единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор Системы космогонии и натур философии вообще, системы политики, политической экономии и так далее, растут в Германии как грибы после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой системы. Подобно тому, как в современном государстве Предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос, подобно тому, как в политической экономии исходит из предположения, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода. Подобно этому, Теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Свобода науки понимается как право человека писать обо всём, чего он не изучал, и выдавать это за единственный строго научный метод. А господин Дьюринг представляет собой один из характернейших типов этой развязной псевдонауки. которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и всё заглушает грохотом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политике, в политической экономии, в истории. Высокопарное пустозвонство с кафедры и трибуны, высокопарное пустозвонство везде. Высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие, в отличие от простого, плоского, вульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии с девизом дёшево догнило, совсем как другие немецкие фабриканты. Рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии. Даже немецкий социализм, особенно со времени благого примера, подданного господином Дюрингом, весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством и выдвигает разных субъектов, кичащихся наукой в области, которой они действительно так ничему и не научились. Мы имеем здесь дело с детской болезнью, которая свидетельствует о начинающемся переходе немецкого студиоза на сторону социал-демократии и неотделима от этого процесса. Но наши рабочие, при своей замечательно здоровой натуре, несомненно его преодолеют. Не по моей вине я вынужден был следовать за господином Дюрингом в такие области. где в лучшем случае я могу выступать лишь в качестве дилетанта. В таких случаях я по большей части ограничивался тем, что противопоставлял ложным или сомнительным утверждениям моего противника верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях, относящихся к теоретическому естествознанию, следовательно, дело шло о той сфере, в которой и специалисту, и естествоиспытателю приходится выходить за рамки своей специальности и переходить в смежные области, где он, по признанию господина Верхова, является таким же полузнайкой, как и мы, прочие смертные. Надеюсь, что и мне будет оказано Тост снисхождения в отношении небольших неточностей и неловкостей в выражениях, которые в таких случаях оказывают друг другу представители различных специальностей. Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза, составленное господином Дюрингом объявление к книгоиздательству о выходе в свет нового руководящего сочинения господина Дюринга, Новые основные законы рациональной физики и химии. Вполне сознавая недостаточность своих знаний в области физики и химии, я всё же думаю, что знаю достаточно нашего господина Дюринга, и потому даже не видя названного сочинения, могу предсказать, что установленные в нём законы физики и химии по своей несуразности или тривиальности достойны того, чтобы занять место рядом с прежними законами политической экономии, мировой схматики и так далее, открытыми господином Дюрингом и разобранными в моём сочинении. И что сконструирован господином Дюрингом региометр или инструмент для измерения очень низких температур, послужит не для измерения температур высоких или низких, а единственно только для измерения невежественной износочивости господина Дюринга. Лондон, 11 июня 1878 год. Второе. Для меня явилось неожиданностью, что настоящее сочинение должно выйти новым изданием. Объект его критики в настоящее время уже почти забыт. Само оно не только печаталось частями для многих тысяч читателей в Лейпцигском Фовац за 1877 и 1878 годы, но появилось и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Кого же ещё может интересовать то, что я писал несколько лет назад о господине Дюринге? В первую очередь я обязан этим надо полагать тому обстоятельству, что это произведение было тотчас после издания исключительного закона против социалистов запрещено в германской империи, как и почти все другие мои работы, находившиеся тогда ещё в обращении. Для всякого, кто не закоснел окончательно В наследственных бюрократических предрассудках стран Всещенного Союза было ясно, каков будет результат этой меры. Двойной и тройной избыт запрещённых книг, выставляющий напоказ бессилие берлинских господ, которые, издавая запрещение, не могут провести их в жизнь. В самом деле, благодаря любезности имперского правительства мои небольшие работы появляется в большем количестве изданий, чем я могу осилить. У меня нет времени просматривать, как следует, их текст, и я вынужден большей частью просто перепечатывать их. К этому присоединяется, однако, ещё и другое обстоятельство. Подвергаемая здесь критике система господина Дюринга охватывает очень широкую теоретическую область, И это вынудило и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам своей собственной. Отрицательная критика стала благодаря этому положительной. Полемика превратилась в более или менее связное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, представляемых Марксом и мной. Изложение... охватывающее довольно много областей знания. Это наше миропонимание, впервые выступившее перед миром в нищете философии Маркса и в коммунистическом манифесте, пережило более чем 20-летний инкубационный период, пока с появлением капитала оно не стало захватывать с возрастающей быстротой все более и более широкие круги. В настоящее время Оно вызывает к себе большое внимание и имеет последователей не только в Европе, но и далеко за её пределами, во всех странах, где с одной стороны имеются пролетарии, а с другой бесстрашные учёные и теоретики. Таким образом, существует, по-видимому, публика, интересующаяся сущством дела настолько, что ради положительного содержания книги примириться с полемикой против дюринговских положений, которая теперь стала уже во многих отношениях беспредметной. Замечу мимоходом, что так как излагаемое в настоящей книге миропонимание в значительной своей части было обосновано и развито Марксом, и только в самой незначительной части мной, то для нас было чем-то само собой разумеющимся, что это моё сочинение. не могло появиться без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а десятая глава отдела, трактующего о политической экономии из «Критической истории», написана Марксом, и только по внешним соображениям мне пришлось, к сожалению, несколько сократить ее. Таков уж был издавна наш обычай помогать друг другу в специальных областях. Настоящее новое издание представляет собой за исключением одной главы перепечатку в неизменном виде первого издания. С одной стороны, у меня не было времени для основательного пересмотра его, как бы я сам ни желал изменить кое-что в изложении. Дело в том, что на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся рукописи Маркса, а это гораздо важнее, чем всё прочее. Кроме того, совесть моя восстаёт против каких-либо изменений текста. Сочинение моё полемическое. Я считаю, что по отношению к своему противнику я обязан не исправлять ничего там, где он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать на право выступить с возражениями на ответ господина Дюринга. Но я не читал и без особой надобности Не стану читать того, что господин Дьюринг писал по поводу моей полемики. Теоретические счёты с ним я покончил. К тому же, я тем более должен соблюдать по отношению к нему все правила чести, принятые в литературной борьбе, что после начала публикации моей работы Берлинский университет поступил с ним постыдно несправедливо. Правда, университет был за это достаточно наказан. Университет, который идет на то, чтобы при известных всем обстоятельствах лишить господина Дюринга свободы преподавания, не вправе удивляться, если ему при столь же известных всем обстоятельствах навязывают господина Швенингера. Единственная глава, в которой я позволил себе сделать добавление пояснительного характера, Это вторая глава третьего отдела. Очерк теории. Здесь, где речь идёт исключительно об изложении одного из основных пунктов защищаемого мной воззрения, мой противник не может сетовать на меня за то, что я старался писать более популярно и делал кое-какие дополнения. К тому же, для этого имелся и внешний повод. Три главы книги Первую главу Введения и первую и вторую главы третьего отдела я переработал в самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга с тем, чтобы издать её во французском переводе. И после того, как французское издание послужило основой для итальянского и польского, я выпустил немецкое издание под названием Развитие социализма от утопии к науке. Эта брошюра в течение нескольких месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только указанная выше глава, и с моей стороны было бы педантизмом при новом издании оригинала связывать себя первоначальным текстом, раз существует позднейший текст его, ставший международным. То, что мне хотелось бы еще изменить, относится главным образом к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган дал нам только в 1877 году. Но так как с тех пор я имел случай в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Цюрих 1884, использовать «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ставший мне доступным за это время материал, то достаточно будет указания на эту более позднюю работу. А во-вторых, мне хотелось бы изменить ту часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Здесь много неуклюжего в изложении, и кое-что можно было бы выразить в настоящее время более ясно и определенно. И если я не считаю себя вправе вносить в данном случае улучшения, то именно поэтому я обязан подвергнуть здесь критике самого себя. Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели её в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадически. Поэтому, когда я покинув коммерческое дело, и переселившись в лондон приобрёл необходимый для этого досуг то насколько это для меня было возможно подверг себя в области математики и естествознания процессу полного лениания как выражается либих и в течение 8 лет затратил на это большую часть своего времени как раз в самый разгар этого процесса лениания Мне пришлось заняться так называемой натурфилософией господина Дюринга. Поэтому, если мне иной раз не удаётся подобрать надлежащее техническое выражение, и если я вообще несколько неповоротлив в области теоретического естествознания, то это вполне естественно. Но с другой стороны, сознание того, что я ещё недостаточно овладел материалом, сделало меня осторожным. Никому не удастся найти у меня действительных прегрешений против известных в то время фактов, а также и неправильностей в изложении принятых в то время теорий. В этом отношении только один непризнанный великий математик письменно жаловался Марксу, будто я дерзновенно затронул честь «В-1». Само собой разумеется, что при этом в моем подытоживании достижений математики и естественных наук дело шло о том, чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая, в общем, не вызывала у меня никаких сомнений, а именно что в природе, сквозь хаос бесчисленных изменений, прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют вовремя. над кажущейся случайностью событий. Те самые законы, которые, проходя красной нитью и через историю развития человеческого мышления, постепенно доходят до сознания мыслящих людей. Законы эти были впервые развиты всеобъемлющим образом, но в мистифицированной форме Гегелем. И одним из наших стремлений было извлечь из этой мистической формы И ясно представить во всей их простоте и всеобщности. Само собой разумеется, что старая натурфилософия, как бы многого действительно хорошего в ней ни было и сколько бы плодотворных зачатков она ни содержала, не могла нас удовлетворить. Как это более подробно показывается в настоящей книге, натурфилософия, особенно в её гегелевской форме, Горешила в том отношении, что она не признавала у природы никакого развития во времени, никакого следования одного за другим, а признавала только сосуществование одного рядом с другим. Такой взгляд коренился с одной стороны в самой системе Гегеля, которая приписывала прогрессивное историческое развитие только духу. С другой же стороны, в тогдашнем общем состоянии естественных наук. Таким образом, Гегель в этом случае оказался значительно позади Канта, который своей небулярной теорией уже выдвинул положение о возникновении солнечной системы, а открытием замедляющего влияния морских приливов на вращение земли указал на неизбежную гибель этой системы. Наконец, для меня дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней и вывести их из неё. Однако выполнить это систематически и в каждой отдельной области представляет гигантский труд. Дело не только в том, что подлежащая овладению область почти необъятна, но и в том, что само естествознание во всей этой области охвачено столь грандиозным процессом радикального преобразования, что за ним едва может уследить даже тот, кто располагает для этого всем своим свободным временем. Между тем, с тех пор, как умер Карл Маркс, все мое время было поглощено более настоятельными обязанностями. Я должен был поэтому умер. прервать свою работу в области естествознания. В данный момент я вынужден ограничится набросками, содержащимися в предлагаемой работе, и ждать в будущем случае, который позволил бы мне собрать и опубликовать добытые результаты. Быть может, вместе с оставшимися после Маркса рукописями по математике, имеющими в высшей степени важное значение, Но может статься, что прогресс теоретического естествознания сделает мой труд в большей его части или целиком излишним, так как революция, в которой теоретическое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать массу накопляющихся чисто эмпирических открытий, должна даже самого упрямого эмпирика все более и более подводить к сознанию диалектического характера процессов природы. Прежние неизменные противоположности и резкие, непроходимые разграничительные линии всё более и более исчезают. С тех пор, как было достигнуто сжижение последних истинных газов, как было установлено, что тело может быть приведено в такое состояние, в котором капельно жидкой и газообразной формы равноценны. Агрегатные состояния потеряли последний остаток своего прежнего абсолютного характера. Когда кинетическая теория газов была установлена, что в совершенных газах квадрат скоростей, с которыми движутся отдельные газовые молекулы, обратно пропорционален при одинаковой температуре молекулярному весу. Теплота тоже перешла прямо в разряд таких форм движения, которые поддаются измерению непосредственно как формы движения. Если ещё 10 лет к тому назад новый открытый великий основной закон движения понимался лишь как закон сохранения энергии, лишь как выражение того, что движение не может быть уничтожено и создано, то есть понимался только с количественной стороны. То это узкое отрицательное выражение всё более вытесняется положительным выражением в виде закона превращения энергии, где впервые вступает в свои права качественное содержание процесса и стирается последнее воспоминание о внемировом творце. Теперь уже не нужно проповедовать как нечто новое, что количество движения, так называемой энергии, не изменяется, когда оно из кинетической энергии в так называемой механической силы превращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию положения и так далее, и обратно. Мысль эта служит добытый раз навсегда основой гораздо более содержательного отныне исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, познание которого находит своё обобщение всё познание природы а с тех пор как биологию стали разрабатывать в свете эволюционной теории в области органической природы также начали исчезать одна за другой застывшие разграничительные линии классификации с каждым днём множится почти не поддающиеся классификации промежуточные звенья Более точные исследования перебрасывают организмы из одного класса в другой, и отличительные признаки, ставшие почти символом веры, теряют своё безусловное значение. Мы знаем теперь, что существуют млекопитающие, кладущие яйца, и если подтвердится сообщение, то существуют и птицы, ходящие на четырёх ногах. Если уже много лет назад Верхов Вынужден был вследствие открытия клетки разложить единство животного индивида на федерацию клеточных государств, что имело скорее прогрессистский, чем естественно-научный и диалектический характер, то понятие животной, а следовательно и человеческой индивидуальности становится ещё гораздо более сложным в результате открытия белых кровяных клеток. Амебообразно передвигающихся в организме высших животных. Между тем, именно эти, считавшиеся непримиримыми и неразрешимыми полярные противоположности, эти насильственно фиксированные разграничительные линии и отличительные признаки классов и придавали современному теоретическому естествознанию его ограниченно метафизический характер. Центральным пунктом диалектического понимания природы является уразумение того, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что напротив, их воображаемая неподвижность и абсолютное значение привнесены в природу только нашей рефлексией. К диалектическому пониманию природы можно прийти, будучи вынужденным к этому накапляющимися фактами естествознания. Но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае, естествознание продвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения. Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых обобщаются данные его опыта, суть понятия и что искусство, оперировать с понятиями не есть нечто врожденное и не дается вместе с обыденным повседневным сознанием, а требует действительного мышления, которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю. столь же длительную, как и история эмпирического исследования природы. Когда естествознание научится усваивать результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с половиной тысячелетий, оно именно благодаря этому избавится, с одной стороны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой – от своего собственного, унаследованного от английского империзма, ограниченного метода мышления. Лондон, 23 сентября 1885 года. Третье. Настоящее новое издание, за исключением некоторых очень незначительных стилистических изменений, является перепечаткой предыдущего. Только в одной главе В десятой главе второго отдела из критической истории я позволил себе сделать существенные добавления, исходя из следующих соображений. Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, всё существенное в этой главе принадлежит Марксу. В её первой редакции, предназначенной для газетной статьи, я вынужден был значительно сократить рукопись Маркса. и как раз в тех частях, где критика дюринговских положений отступает на задний план по сравнению с изложением собственных взглядов Маркса в области истории, политической экономии. Между тем, именно эта часть рукописи ещё и в настоящее время представляет величайший и непреходящий интерес. Я считаю своим долгом привести как можно более полно и дословно те рассуждения Маркса, в которых он отводит таким людям, как Петти, Норс, Лок, Юм, подобающее им место в процессе возникновения классической политической экономии. Ещё более необходимым, я считаю, привести данное Марксом объяснение экономической таблицы Кене. Это из загадки Сфинкса, которая оставалась неразрешимой для всей современной политической экономики. Напротив, то, что относилось исключительно к произведениям господина Дюринга, я опустил, насколько это было возможно, без нарушения общей связи изложения. В заключении я могу выразить своё полное удовлетворение по поводу того, что взгляды Отстаиваемые в настоящем сочинении получили со времени предыдущего его издания широкое распространение в общественном сознании, научных кругов и рабочего класса, и при том во всех цивилизованных странах мира. Лондон, 23 мая, 1894 год. Фридрих Энгельс.